Глава пятнадцатая. Облизнув губы, Брито не зажмурилась. Если досчитать до десяти, всё пройдёт. Но сердце упорно не желало успокаиваться. Наоборот, стучало ещё громче. Интересно, Софа тоже его слышит? брит покосилась на подругу, беспечно поправлявшую пружинки локонов. С ней-то всё понятно. София сколько угодно могла изображать простую в доску, от этого она не переставала быть леди. А Британи — мещанка. И платье это... Девушка ощущала себя голой и, наверное, в десятый раз пыталась натянуть лифт до горла. «Бри!» — укоризненно глянула на нее Софа и щелкнула карманным зеркальцем. «Леди! Как есть леди!» Даже корни подкрасила, чтобы не портили впечатление. От прежней Софы осталось только броское, экстравагантное платье. Соседка выбрала фиолетовую модель со симметричной юбкой, чтобы немного пощеголять, шокировать общественность ногами. Считалось дурным тоном показывать чулок, а София позволяла рассмотреть их до колена. Не обошлось без декольте, эффектного, сердечком, но полуоткрытая грудь Софию ни капельки не беспокоила. «Значит так». Соседка развернулась к Бри и убрала зеркальце в крохотную бархатную сумочку, к ключам от комнаты и носовому платку. «Перестань дрейфить. Мы зачем сюда приехали? Заразить мужиков падучей болезнью?» «Да я раньше даже представить себе не могла, что у тебя такая грудь. И ты её прячешь?» «Ну, не на показ же её выставлять», — стыдливо возразила Бри. «Лучше бы она надела голубое платье. Но разве Софу переубедишь?» Она привела убийственный аргумент. «Кто платит, тот и выбирает». Пришлось смириться. Новых поводов для беспокойства добавляли драгоценности. Они чужие. А должены на вечер. И Бри та недодружив в коленях, боялась их потерять или поцарапать. Из академии они не сразу отправились в дом Таширов. Сначала наёмный экипаж подкатил к парикмахерской, где из девушек сделали красоток. Причесали, завили, накрасили. Не бесплатно, разумеется. Знакомый продавщица из салона платьев не поскупился на счёт. Зато Бри не узнала себя в зеркале. Если бы не смущённый румянец, настоящая принцесса, Марвена бы умерла от зависти, — Софа заверила, — «Судьба первой красотки курса предрешена после рассказа о Бали, а его станет обсуждать вся Академия. Несчастной не останется ничего, кроме как удавиться «Глядишь, и ректор на тебя взглянет», — расплачиваясь, подмигнула Софа. «По-настоящему. Ты сразу ему не отказывай, пофлиртуй. Господин лабриан по слухам, порядочный. Тебе ничего не грозит». В последнем Брита не сомневалась хотя опасность исходила вовсе не от ректорских брюк. «Эй, пошли!» Видя, что подруга дышит, словно выброшенная на берег рыба, Софа потянула её за руку. «Барон тебя не съест!» Действительно глупо. Не сидеть же до утра в экипаже напротив залитого огнями дома. По дороге София объяснила, что у барона Ташира много разной недвижимости. Особняк в сохисе не самый большой, однако брион показался огромным. Запрокинув голову, она с восхищением рассматривала горгулей на карнизах. Целых три этажа. цоколь высокий. Сойдет за половину этажа. Острые грани обтесанного под бриллианты камня придавали особняку особый шарм. Именно в таком жилище должен обитать темный маг. По случаю праздника большие окна первого этажа отбрасывали на мостовую прямоугольники мягкого света. За полупрозрачными гардинами мелькали силуэты гостей. «Мы опоздали?» – испугалась Бри. «Следовало подумать об этом раньше, а не трястись в карете!» «Разве что самую малость!» «Но женщинам простительно!» «И вот что!» Софа придержала соседку и пристально заглянула ей в глаза. «Ты будешь танцевать!» «Не прятаться в углу, не пить и не любоваться картинами!» «С садом, коллекцией артефактов!» «А танцевать!» «Поняла?» Девушка кивнула. «Во всяком случае, она попытается!» «Их встретил!» «Такой важный лакей!» что Бри едва не приняла его за хозяина. Спасибо вовремя сообразила. Тот не стал бы открывать дверь, а то бы брякнуло приветствие. На негнущихся ногах она проковыляла вслед за Софой в холл. Пока ничего необычного. Даже чучело дракона под потолком не подвесили. «Софа, мне воды бы», слабо пискнула Британи, но в ответ получила лишь болезненный щепок. Не дав соседке опомниться, собраться с духом, София потащила её направо, туда, откуда доносились приглушённые звуки музыки. «Леди София Ларк со спутницей!» громогласно объявил всё тот же лакей и распахнул двери. Зажмурившись, Бриттани сделала шаг. Другой. Вроде жива. Осмелев, она открыла глаза и едва не застыла в изумлении. «Это сказка! Столько света! Сколько хрусталя! И дамы такие нарядные, благоухают духами. А наверху, на специальном балкончике, музыканты!» «Ты не деревенщина, ты не деревенщина!» мысленно повторяла себе Бри. «Первое впечатление самое важное, второго шанса никто не даст. Либо весь вечер над ней станут все смеяться, либо всё пройдёт как по маслу». «А где пунш?» шёпотом спросила она у Софы, на всякий случай планируя пути отступления. «В буфетной», соседка подбородком указала нужное направление. «Но я бы лучше выпила шампанского». «Скоро начнут его разносить». «Шампанское». Британия никогда его не пробовала. Видела только в витрине винные лавки. И сразу так захотелось. «Ничто не интригует так сильно, как неизвестность». Обернувшись, Бри увидела мужчину в чёрном. Одного взгляда хватило, чтобы понять, кто он. Кевин пошёл в отца. Только глаза барона Ташира были посажены глубже, отчего обрели большую выразительность длинные волосы без единого седого волоска собраны в двойной хвост и украшены бриллиантовыми заколками. Они перекликались с шитьем на его приталином чуточку старомодном камзоле. В ухе поблескивает сережка капелька. В отличие от сына у Орвик не выставлял артефакты напоказ. Милорд Софа оправилась первой и присела в низком реверансе. Реверансы София вообразить сложно девушка выполнила его грациозно, «Чего не скажешь о Британе». Она попыталась повторить движение соседки, но едва не упала. «Осторожнее». Пальцы барона ловко подхватили её, не позволили растянуться на паркете. «Это не обязательно. Можно просто кивнуть и сказать. Очень приятно. Благодарю за приглашение». щеки Бри стремительно заливались краской. Не успела войти, как уже заслужила неодобрение. Рука у Орвика всё ещё лежала на её предплечье. Широкая ладонь с длинными пальцами, одновременно надёжная... «И опасная». Предупреждающе поблёскивали камни перстней. Среди них нашлась и печатка. Запястье перехватывал гладкий серебряный браслет. Он заинтересовал Бриттани больше всего. Позабыв о воспитании, всё равно барон уже считал её невеждой. Девушка открыто разглядывала браслет. «Занятная вещица, верно?» Заметив её интерес, усмехнулся Уорвик. «На вид дешёвая безделушка, по факту». «Однако», — спохватился он, «Что же мы с вами стоим на проходе?» Пальцы хозяина дома переместились на локоть. Бри поверить не могла. «Барон вёл под руку её, а Софию!» Последняя состроила большие глаза, но девушка сама ничего не понимала. «Не нужно бояться. Я вам всех представлю!» Голос у Орвика обволакивал. У Бри даже закрались сомнения, не применил ли он какие-нибудь чары. «Зато мне теперь известно ваше имя. Госпожа Бри-то верно?» «Откуда?» Только и смогла вымолвить девушка. «В силу рода занятий я иногда общаюсь с господином Диасом. Он упоминал одну студентку. Очень необычную студентку». Барон выразительно глянул на Бри. Она окончательно стушевалась и, потупившись, пробормотала. «Что вы, милорд, я самая обычная!» «Ойли!» — усмехнулся Орвик. «Не обманывайте старого тёмного мага. Я Адар сразу почувствовал. Ваш интерес к браслету лишь укрепил мои подозрения». «Сыну следовало бы остеречься и не злить вас. Может, на первом курсе и обойдётся, но потом обязательно проявится. Я в курсе ваших занятий», — пояснил барон и, прищёлкнув пальцами, подзывая официанта, снял с подноса два бокала. Кевин жаловался. «Мальчишка». Ташир-старший казался таким спокойным, всезнающим и одновременно загадочным. Бриттани вертела в руках фужеры, гадала, «Можно ли ей задать ему пару вопросов?» «Для начала понять, шутит барон или говорит серьёзно?» «Леди Ларк». орвик нахмурился и, наконец, обратил внимание на Софу. «Вряд ли это понравится вашему отцу». Речь шла о недозволительной длине юбки спереди. «Я совершеннолетняя, милорд». Старая София вернулась. Она снова дерзила. «Вы незамужняя леди», — парировал барон, и, вручив оторопевший Бри свой бокал, подошёл к юной грубиянке. «В моём доме» значит, юбка будет положенной длины. Иначе весь вечер простоите у стенки». Вроде он не повышал голос, но сразу стало ясно, точка в разговоре поставлена. Гурвик коснулся фиолетовой ткани, и она стремительно поползла вниз, укрыв голени. «Вот так», удовлетворенно кивнул барон. «Некоторую свободу я вам оставил». «Это верно. Мог бы сделать юбку в пол». Софа за его спиной скривила недовольную ружу и показала неприличный жест, Но стоило Таширу-старшему обернуться, как снова превратилась в престыженную пай-девочку. «Милорд», осознав, что Орвик возвращаться не собирается, забыл про шампанское, Бриттани рискнула его окликнуть. «Милорд, мне крайне неудобно, но вы...» Потом отмахнулся барон, заинтересовавшись кем-то более интересным, нежели юная природница. «Оставьте мне один танец». Бри кивнула, проводив глазами прямую спину. «Он своеобразный и деспотичный!» Софа без разрешения завладела одним из бокалов в руках Британи. «Спорить себе дороже!» «А Кевин весь в папочку!» «Ну, к тебе отнёсся благосклонно!» «Обещал танец!» «Ты хоть понимаешь, что это значит?» «Что я вляпалась в очередные неприятности?» Кисло улыбнулась девушка. «А ещё я понятия не имею, почему он ко мне привязался!» «Ты ведь и об этом спросишь!» «Только во мне ничего тёмного нет!» «Мои подвиги начались...» и закончились едологией. Пузырьки шампанского щекотали горло. С непривычки девушка закашлялась. Напиток ей понравился. Пился легко, как вода. «Вот и выясни, у барона. Даром он кавалер Ордена Чёрного Паука. Кому ещё всё про тёмную магию знать? И про кинжал не забудь. Только осторожно. Ни в коем случае не признавайся, что он у тебя». «Кавалер Ордена...» «Да, с такой наследственностью у Кевина не оставалось выхода». «Статус лучшего студента гарантирован. Орден Чёрного Паука объединял самых могущественных тёмных магов, не ниже кандидата наук». В народе говорят, «Помянешь демона, явится». Вот и Кевин не заставил себя ждать. Пусть золотому мальчику было далеко до потустороннего существа. Он тоже возник рядом внезапно, жутко напугав Бри. Она неловко дёрнулась и пролила немного шампанского на платье. «Вот и раз». Кевин с удивлением смотрел на Британи. Направляясь к красавице в жемчужном платье, он не ожидал увидеть подопечную. «Так вот с кем беседовал па! Удивила, ничего не скажешь!» «Ты мне платье испортил!» Поджала губы Бри и промокнула ткань услужливо одолженным Софой платком. «Пятно, конечно, можно замыть, но вдруг след останется! И как потом с мокрым лифом ходить? Такое не замаскируешь!» «Я же не специально!» Обиделся Кевин. «Еще бы специально!» София одарила его убийственным взглядом. «Решай проблему, иначе я тебя в крысу превращу!» «Ты?» Некромант часто заморгал и рассмеялся. Он явно не верил. «Я!» — подбоченилась Софа. «Твоя семейка меня достала. Тут любая ведьмой станет. Сначала папаша до юбки докапывался. Теперь ты, подруги, жизнь портишь. Кто следующий? Твоя матушка?» «О ней не беспокойся, она на тебя даже не взглянет. А вот с Британи я её познакомлю. Мышка!» Нарочито развязанно заметил Кевин. «Ты рискуешь затмить всех. Зачем только себя уродовала?» Ничего она не делала. «Хотел бы, сразу заметил». И вообще бабушка не раз повторяла, «Не платье делает человека, а человек — платье». «Я никуда не пойду», — пискнула девушка, когда некромант куда-то её потащил. Казалось, абсолютно все пялятся на них, обсуждают уродливое пятно на лифе. Бри даже вернуть платок Софи не успела. «Я тебе не кукла!» В середине зала Бриттани таки сумела вырваться и, раскрасневшись, швырнула в Кевина грязным платком. «Достал! Только и делаешь, что издеваешься! А я просто учиться хочу! К тебе не лезу! В тёмные маги тоже! Могу прямо сейчас уйти, если не вписываюсь в ваше блестящее общество!» Она с опозданием сообразила, что выпалила это в тишине. «Вот так попала. Теперь действительно придётся уйти. Всё равно попросят. Вот и барон косится, хмурится». «Слово, с кем это он говорит?» «Ректор». Бриттани едва не разрыдалась от досады. Она умудрилась опозориться абсолютно перед всеми. Девушка нашла в себе силы не спрятать лицо в ладонях, не броситься к выходу. Она непременно упадёт, под всеобщий хохот рухнет на паркет и порвёт чулки. Последние Бри приобрела на свои деньги. А одна пара на весь год. «Хм...» Кевин задумчиво почесал подбородок и поднял платок. «Что ты там о тёмных магах говорила?» Это не я. А твой отец намекал, будто во мне есть тёмная магия, и всё потому, что мне браслет понравился. Папин браслет? Округлил глаза золотой мальчик. Знаешь, сколько та штучка стоит? За неё и меня, и тебя купить можно. Половину академии в придачу. Она, вид, а на вид дешёвка. Обычная девчонка не оценит. Я самая обычная. Тебе ли не знать? Немного оправившись от конфуза, Британия отобрала у Кевина трофей и, не зная, куда его деть, засунула за корсаж. Пятно посветлело. Может, ещё обойдётся. Только с бала её всё равно выставят. Барон уже склонился к уху ректора. Коситься на неё. А господин Лабриан... Брина нахмурилась Что-то с ним не так. Точно, другая стрижка. Хотя эккая проблема для мастера иллюзий. Чуточку сменить внешность. И заодно стиль одежды. Традиционная строгость и приглушённые тона уступили место изумрудной рубашки с чёрным сюртуком. Ворот расстёгнут, словно Гвен у себя дома. Он посматривал на неё с лёгким интересом, а не с осуждением, как должен был бы. Странно. «Ладно», — Кевин примеряюще вскинул руки. «Давай танцевать. Нам обоим не нужен скандал». Пришло время Бри широко распахнуть глаза. Однако она не стала отталкивать руку помощи, Как учили, встала против кавалера и вторично попыталась изобразить реверанс. Получилось. Перед Кевином не так страшно, как перед его отцом. Снова грянули музыканты, отвлекая внимание от недавнего инцидента. Вальс. Так непривычно, слишком близко к Кевину. Она ощущала запах его одеколона, разглядывала лёгкую щетину, давно заживший шрам в уголке рта. Некромант уверенно ввёл партнёршу, не издевался. Британи перебирала ногами по памяти. Оба молчали. Хотя обоим хотелось сказать очень много. Всё, как картинка из любовного романа. «Ты очень красивая», — первым прервал молчание некромант. «Зачем ты себя уродовала?» «Девушки делятся на два типа. Умные и красивые. Сам понимаешь, становиться дурой не хотелось», — отшутилась Бри. Она банально не знала, что ответить. Когда Кевин нападал, сыпала стротами... Слова находились сами собой, а тут ничего. Зато румянец на щеках стал ярче. «Совмещать не пробовала?» — подмигнул некромант. «Серьёзно, поблагодари соседку. Она из тебя человека сделала». «Осталось дождаться, когда и ты им станешь!» — сострила Британи. Кевин заломил бровь. «Я недостаточно хорош для тебя». Девушка не верила своим ушам. Он флиртовал с ней, а ещё обжигал взглядом грудь. Если первая пугала но нравилось, то второе вызывало желание прикрыться и забиться в нору. «Хватит уже, Кевин! Мы оба знаем, я не твоя подружка. Лучше скажи, когда следующее занятие. Я честно попытаюсь не пропускать удары». «Не порть вечер, мелкая!» — рыкнул некромант и пригрозил. «А то поцелую!» Бритта неблагоразумно замолчала. Софа бы осудила, велела попробовать. Но девушка не хотела целоваться с Кевином. Она вообще пока ни с кем не хотела. Рисунок танца привёл к ректору. Он пропустил первый тур и лениво наблюдал за гостями. Поколебавшись, Бри поздоровалась. Ответная реакция удивила. Гвен окинул её оценивающим взглядом, замершим значительно выше талии. Он ничего не ответил, вновь углубился в собственные мысли. Только на дне зрачком блеснуло что-то неясное, девушка толком не разглядела. «А чего ты хотела?» – прокомментировал Кевин. «После слухов о любовнице мастер Лабриан имеет полное право тебя игнорировать». «Что верно, то верно. Только при тут её грудь? Или ректор банально стил вгонял в краску?» «Надеюсь, твой отец тоже забыл о приглашении на танец? Я ведь такое устроила». «Не беспокойся, я потружусь за него. Грех лишний раз не обнять такую симпатичную природницу, а папочка...» Некромант поискал глазами барона. «Папочка занят мамой. Вон они, полюбуйся!» Бри ожидала увидеть снежную королеву, но баронесса Ташир оказалась вполне земным существом. Тёмно-русая блондинка в серебряном платье, расшитом чёрным шёлком, гармоничное отражение наряда супруга. В гладко зачесанных кушам волосах поблёскивают жемчужины. Дальше пряди рассыпались водопадом локонов. «Красивая, правда?» Некромант гордился матерью. И даже если бы Брита не посчитала баронессу уродливой, она могла бы ответить только «Очень». Она была его ученицей, а потом появился я. Так что, Бри, осторожнее с преподавателями!» Обратил всё в шутку Кевин. «Спасибо, учту». Проводив взглядом супружескую пару, Брита не задумалась. «Где и кого учил у Орвик? Явно не студентов в академии». В этом она ни на минуту не сомневалась.